Девятихудукское. Что такое девять? Вы знаете? Худук или Кудук монгольское и тюркское слова, означающие колодец. Вероятно, исконные названия озера звучали как Токус Мне почти не попались, хотя несомненно найти их можно десятичные географические имена. Разумеется, есть пролив Десятого градуса. Я уже его упоминал. Это счет, а не название. Есть на свете очень много десятых улиц. Десятая линия Васильевского острова в Ленинграде видна из моего окна. Есть сельцо со странным названием «Десятая пятница» неподалеку от Москвы, в бывшем Богородском уезде Московской губернии, Треногинский район. Весьма возможно, что и сельцо переименовано. Когда-то в нем была церковь во имя Пороскевы, Пятницы. Греческое имя Пороскева переводится на русский язык именно как «пятница» — приготовление, канун. Пятница, десятые недели после Пасхи, именовалась и праздновалась как «десятая», отсюда такой чисто церковный топоним. Довольно естественно, что гораздо реже в состав топонимов входили сложно составные числительные выше десяти. Несравненно труднее использовать для названия мест многосложные, так сказать, полиморфемные слова – девятнадцать, семьдесят И, тем не менее, если не в русской топонимике, то в зарубежных существуют и такие. Может быть, как-то связано с тюркско-татарским числительным отуз 30 название одной из крымских долин на южном берегу между Судаком и Феодосией. Она зовется Отузы. Существует даже странный поселочек в Аргентине, неподалеку от Атлантического побережья страны, который носит название 33, то есть 33. Мне нигде не попадалось никаких объяснений этому имени, хотя, вероятно, аргентинцы имеют их не одну. Удивляет, что мне попало в руки очень немного топонимов, связанных с числом 40. Число это в мифологии разных народов имело, да кое-где имеет и поныне, особое значение, связанное со множеством поверий и примет. Вспомним дожди всемирного потопа, шедшие по библейскому сказанию 40 дней и сорок ночей». Вспомним ту же легенду, отраженную в русских народных приметах о погоде «сорок мучеников, сорок утренников». На Самсона дождь, сорок дней дождь. 40 уст, 40 церковных заупокойных служб в память по умершему, 40 сороков московских церквей, 40 пост Христа в пустыне. А вот зарегистрированный на картах топонимики и в перечнях населенных пунктов и урочищ оно почти не фигурирует. Кое-что можно обнаружить в странах Востока, в частности Ближнего, Кирк и Лиссе. Теперь Киркларелли, 40 церквей, неподалеку от Адрианополя, европейской Турции. Кагач, 40 деревьев, поселок в малазийской части тоже Турции, да, пожалуй, самое любопытное, Джебель-Каранталь, горный хребет в Палестине. Это название скрещенное, арабо-романское. Джебель по-арабски гора, Каранталь, романское, позднелатинское, искаженное слово Куарантана сорокадневные. Название горного урочища существует со времени крестовых походов, когда набожные крестоносцы признали в этой именно складке местности как раз то место, где протекал сорокодневный искус Иисуса Христа, описанный в Евангелии. Как видите, число 40 получило тут косенное отражение. Для полноты приведу одно, совершенно современное, нового времени, географическое определение. Сороковые, иногда ревущие сороковые, так именуют моряки широкие полосы, пересекающие океаны вдоль сороковых параллелей, страшные своими штормами и ураганами. Слово сороковые в лодцах и описаниях путешествий занимает точное место топонима. Пройдя сороковые, мы встретились с многодневным штилем. В то же время это типичное название описания, точное и четкое лишенные в основе своей какой-либо образности. Недаром моряки охотно добавляют к нему эпитет тревущие. Так получается много красочнее. СТО Образования с основой СТО могут, вероятно, поспорить по своей численности с любыми другими арифмонимами. Они тоже распространены повсюду. Джусагач, тюркское. Оно же Дзюмоден монгольское 100 деревьев, Средней Азии. Так сказать, чистые числительный Таковы же сута Молдавская в Бессарабии, 100 курганов. Сатакунта кунта в Финляндии, 100 общин. Сен-Фуэго, 100 огней на Кубе. Юсоба 100 холмов, урочище в Крыму. Чистый татарский двойник молдаванских сута -Маджоли сент «Сто сто грехов. Так именуется веселая улочка одного из южноамериканских городов. Сатлэдж река в Индии, по одной из этимологических версий, сто ручьев. Рядом с ними встречаются, конечно, и производные, и сложные образования: станция Стодеревская на Северном Кавказе или Джун -ман в Монголии не сто, а сто восемь кумирин. Имя населенного пункта. Нет оснований соединять с ними опосредствованные через имя прозвище, через другие слова той же основы топонима вроде станции «Сотники» под Одессой или «Сотницкая» в Воронежской области.